Час ночи. Почему же одни мысли исполняются? Другие нет. Обратимся снова к огню. Мысли, в которые вложен сердечный огонь, исполняются неизменно. Зажженные центры насыщают огнем мысли форму естественно и без всяких усилий. Это и дает мысли сил.